Глава вторая. Переход. Спать больше не хотелось. Не хватало ещё повторения кошмара. Лада отправилась в родительскую спальню. Она не заходила туда с момента смерти папы и мамы. На комоде лежала семейная фотография, все такие счастливые, улыбающиеся. Милена ещё мелкая кнопка в панаме. По маминым волосам ползёт божья коровка, а папа смотрит на неё. Он всегда глядел только на маму, словно не мог отвести глаз. Рядом стояла деревянная фигурка, изображающая медведя. Лада привычно взяла её в руку. Да чего же у папы здорово получалось. Медведь вышел как настоящий. Лада положила фигурку в карман. Затем взгляд наткнулся на серебряный браслет в виде ящерки с изумрудами вместо глаз. Мама с ним не расставалась, только в то утро почему-то не надела. Лада нацепила браслет на руку, стало полегче, словно родители были рядом. Почему жизнь так несправедливо устроена? Столько плохих людей живут, как ни в чём не бывало, а хорошие гибнут. И как теперь быть Ладе? Мама каждый вечер расчёсывала дочерям волосы, это был их ритуал. Расти коса до пояса, не вырони ни волоса. Расти косонька до пят, все волосоньки в ряд. Нараспев произносила Анна. Ладе казалось, что это особое заклинание. Многие девчонки из класса завидовали её волосам, густым и длинным. Жаль лишь, что цвет у них не карестый, русый. После мама начинала рассказывать истории о дивных людях. Милена слушала их с открытым ртом, как когда-то лада. Див, особый мир, сказочный. Именно оттуда родители ушли в человеческий мир. Мама с папой были там не простыми людьми. Любава дочь царя Берендея, а Данила лучший мастер в царстве. Игрушки им сотворённые были как живые. Он и здесь разные поделки делал, например, на школьный конкурс или Милени в садик. Дочери всегда за них первые места получали. Лада представляла удивительные приключения, свою жизнь там, а потом всё отодвинулось в сторону. Что толку мечтать о Диве, если они туда никогда не попадут? Ведь на родине Берендеевых ждала смертельная опасность. Ладу интересовало, почему родителям пришлось бежать из Диве. Но мама ничего не рассказывала об этом, хотя Лада пыталась узнать. Любава была такая, кремень, если что, решила не переубедить, да и папа молчал, хотя обычно дочь из него верёвки вили. Лада думала, что из-за деда. Наверняка царь был против брака дочери и простого мастера, но мама не подтверждала, не опровергала догадку дочери. Если родители нежестоко разыгрывали Ладу с Миленой, то получалось, что все сказки, прочитанные Ладой, когда-то давным-давно происходили на самом деле, о гусях, лебедях, о богатырях, о Кощее и царевне-лягушке, ведь Дивь раньше была одним целым с явью. Потом Дивь отделилась, и в воспоминаниях о ней остались только в мифах и преданиях. Лада слушала маму, но до конца поверить не получалось. Плохо у неё с фантазией, слишком приземлённый человек. Это только в книгах интересно читать про Гарри Поттера, а представить, что волшебство рядом с нами, тяжело. Может и хорошо, что Лада живёт в яве, а не в сказочном мире. Но по-любому теперь о Диве и мечтать не приходится. Как туда попасть, она не знает. Раздался звонок в дверь. Лада вздрогнула. Этот сигнал ассоциировался у неё с бедой. На пороге нарисовались Семён и Матвей, парни из школы. Их Лада ожидала увидеть меньше всего. Матвей заканчивал 11-й, а Семён учился в параллельном слаженном классе. Вроде они были братьями, хотя не очень походили друг на друга. Матвей, высокий и худощавый, глаза ярко-голубые с длинными ресницами. Часть светлых волос выбрита, вторую половину он отрастил до плеч. Матвей следил за модой, черные штаны с подворотом, розовый худи с аппликацией котеночком, как у популярного рэпера. Девчонки бегали за Матвеем табунами. С Семеном же Лада пересекалась на математических олимпиадах. Умный, серьезный, наверняка в будущем метит в топовые вузы, парень всегда занимал призовые места. Густые и слегка волнистые волосы, зачесаны назад, серо-зеленые глаза насмешливо прищурены. Одевался Семён как большинство: джинсы и клетчатая рубашка поверх футболки. Модно, но не перебористо, как у Матвея. В плечах Семён был шире браца, зато уступал в росте. В общем, ничего общего между ними Лада не видела. Парни встали на пороге. "Собирайся", коротко приказал Семён. Лада посмотрела на него, что он себе позволяет? Ввалился в дом без приглашения и ведёт себя, будто он здесь главный. Ты суны упал? Никуда я не пойду. Лада решила выгнать незваных гостей. Матвей отодвинул её в сторону и вошёл в квартиру. С ума сошла, рявкнул он. Реальность рвётся, тени проникают в явь. Тебе нельзя здесь оставаться, счёт идёт на часы. Или мало, что Берендеевы погибли? Если бы месяц назад ты вернулась в Дивь? Лада слушала и не понимала, о чём он. Или "Matvei s Semyonom v kurse pro yeyo roditeley? Chto vy znayete?" zakrichala ona v otvet. "Otkuda? Zachem vy voobshche priporylis?" "Uspokoy'sya." Semyon podnyl ruki, budto zdavayas'. "My vsyo obyasnim, tol'ko ne pryamo seychas." On osmotrelsya, net li kogo na lesnichnoy ploshchadke, i zakryl za soboy dver'. Lada khotela vyskazat' vsyo, chto dumayet ob etom, no pokachnulas'. "Semyona bespokoyilsya. "S toboy vsyo normal'no." Лада замотала головой, какое нормально. У нее жизнь рухнула, и вокруг сплошные тайны. Даже Семен с Матвеем, видимо, знают больше, чем она. Семен выступил вперед. «Некогда, по дороге объясним, Лада, поверь нам». Та едва не задохнулась от возмущения. «С чего вдруг? Кто они ей такие?» «Да пошли вы все!» — закричала она. «Отстаньте от меня!» Семен неожиданно мягко ответил. «Авария была не случайной». Ты, наверное, сама догадываешься, и в следующий раз может пострадать твоя подружка или другие люди. Лада обмякла. Он ей угрожает. Не похоже. Видимо, Семён с Матвеем что-то скрывают. Но ничего, она с собой возьмёт мобильник, чуть что сразу в полицию сообщит, а сейчас есть шанс выведать что-либо поподробнее. Девушка развернулась и отправилась в комнату собираться. Всё валилось из рук, даже в джинсах Лада умудрилась запутаться. Тебе помочь? раздался за дверью голос Матвея. Или сама справишься? Только попробуй, разозлилась Лада. в лоб получишь. Но его ехидство сработало. Девушка быстро оделась, затем побросала в рюкзак необходимые вещи. Кто знает, насколько она покидает дом. Она переложила из кармана халата в рюкзак фигурку медведя. Затем зашла в родительскую спальню и прихватила фотографию. Пусть будет. Матвей произнёс Хватит злиться, для тебя же стараемся. Он улыбнулся, и почему-то Лада ему поверила, сразу же, пала жертвой знаменитого обояния. Не надолго, но этого хватило. Сейчас воды ещё возьму, сказала девушка. По дороге купим, если что забыла. Присёг её колебания Семён, и так время потеряли. Он постоянно смотрел на часы, будто счёт шёл на секунды. Они втроём спустились на лифте. Возле подъезда ребят ждала тёмная машина с тонированными стёклами. Семён сел на водительское место, Матвей рядом с ним, Лада сзади. Она поразилась, откуда у Семёна права, ему же нет 18. Или Семён взял без спроса чужой автомобиль, но спросить не успела. Машина сорвалась с места, и Семён произнёс: "Пристегнитесь!" Автомобиль мчался, нарушая правила. Лада вжалась в сиденье, ожидая удар в любой момент. При такой езде авария вполне вероятна. Девушка кусала губы лишь братья наслаждались поездкой. Матвей даже включил музыку, рэп, но Семён велел вырубить радио. "Не бойсь, сестрёнка", хохотнул Матвей, заметив в зеркале напряжённый взгляд Лады. Лада вопросительно посмотрела на него. Матвей развернулся к ней. "Ты что, не знаешь?" Ты наша двоюродная сестра. Лада яростно замотала головой. О чём это он? Родители про них ничего не говорили. Некоторое время они ехали молча, наконец Семён поинтересовался. Ты совсем не в курсе происходящего? Нет, отрезала Лада. Только про Див знаю, мама рассказывала и папа немного. Матвей с Семёном переглянулись. Приехали. Съел Матвей И кто будет ей все объяснять?» Семен ответил не сразу. «Ну, точно не я. И не ты. Пусть дядька с этим разбирается». Загорелся красный сигнал светофора. Машина резко остановилась. Семен постукивал пальцами по рулю. Матвей откинулся назад и закрыл глаза. Будто всю ночь не спал. Лада никогда не чувствовала себя настолько одинокой. Будущее пугало. «Пусти!» Раньше она представляла: закончит школу, поступит в институт. С выбором вуза она ещё не определилась, как и с профессией, но пока не горит. Осенью об этом подумает. Хотя мама несколько раз говорила, что надо заранее всё решить. А потом поживёт какое-то время для себя, съедет от родителей, будет работать на крутой работе и много путешествовать. Ну а затем выйдет замуж, если, конечно, подходящий парень объявится, или не выйдет. А тут сплошная неизвестность. Странная авария, непонятное поведение ребят, и никто ничего толком не объясняет. А может, Ладу охватил страх, может, её сейчас похищают, и сама Лада находится под гипнозом, и никакие не Семён с Матвеем, а охотники за человеческими органами, например, или чёрные риелторы, желающие завладеть квартирой. Девушка не знала, что и предпринять может выскочить из автомобиля и бежать к Насте? Зажёгся жёлтый. Машина медленно подалась вперёд, и неожиданно рядом с боковой дверью появился человек. Лада хотела предупредить Семёна, но голос пропал. На неё пустыми глазницами глядел мертвец. Бледный, синий, раздувшийся, он слепо шарил длинными ногтями по автомобилю. Влада пыталась нажать на блокиратор двери и не могла, руки не слушались. Она охнула как-то внутрь, и в этот момент Матвей обернулся и заметил мертвеца. "Гони!" зарал он, и Семён выжал педаль газа. Автомобиль ввернул влево на встречную и обогнал машины, трогавшиеся с перекрёстка. Вот это вляпались. Лицо Семена посерьезнело. Возникло ощущение, что он повзрослел на несколько лет. Матвей тоже перестал казаться расслабленным. — Ты их уже видела? — спросил он у Лады. Она отрицательно замотала головой. — Нет, только во сне. Но там была тень, не дохляк. — А наяву что видела? — продолжил он допрос. «Что — Что-то было? Лада едва выдавила из себя слова. Голос дрожал старуху на кладбище, а потом она оказалась пнём. Семён прокомментировал, не отрываясь от дороги: "Это превратница, она переход между мирами охраняет, мёртвых встречает, провожает. Нам она как раз и нужна". "Ты же тогда что-то почувствовала?" Лада задумалась. "Да, ей стало холодно. Настолько, что ноги до костей промёрзли. Родители не зря говорили, что кладбище неподходящее место для детей, мол, мертвецы питаются энергией живых". Что ещё, уточнил Матвей. Похоже, роль злого полицейского досталась ему. Губы крепко сжаты, глаза настороженно смотрят на Ладу, точно парень подозревает её в чём-то. Лада ответила не сразу. Чёрный замок. Но я не уверена, это на самом деле произошло или помярещилось. Я не знаю, что правда, а что ложь. Поподробнее можно? с участием попросил Семён. Роль доброго полицейского выпала ему. Лада вспомнила. Это произошло за пару дней до дня рождения. Сразу после приснившегося кошмара с черепами Лада с Настей шли в школу. Девушки дождались зелёного сигнала светофора и начали переходить. И тут рядовая девятиэтажка, расположенная возле шоссе, поменялась на глазах. Её стены раздвинулись, несколько блоков сорвалось и полетело вниз с грохотом разбившись об асфальт. Крыша треснула, и оттуда показалась чёрная макушка, замок рос на глазах, со остроконечной вершиной, багровыми витражами в окнах, мрачный и пугающий. Лада похолодела, откуда он здесь? Посреди заурядной улицы, с толстыми тополями, чьи ветви стригут каждую весну, но это не спасает задыхающийся город от пуха пада. Среди серого асфальта, унылых домов и ларяков смороженым, по периметру замок был обнесён железным частоколом. Лада пригляделась, на тёмно-бурых шестах, похожих на копья, торчали черепа человеческие. Они позеленели и полусгнили, нижняя челюсть отсутствовала. Глазницы начали медленно разгораться, точно в них был вставлен сенсорный датчик, реагирующий на движение. То, что девушка сперва приняла за кучу земли, зашевелилось. Огромный волк неспешно поднялся и стал принюхиваться, а затем повернулся в сторону девушки. Влада почувствовала, как ноги немеют от ужаса, она резко остановилась. Из уха выпал наушник. Настя шаг не сбавила и шла, как ни в чем не бывало. «Ты что?» — удивилась подружка. «Давай быстрее, сейчас машины поедут». Она потащила Ладу за собой, а та от удивления потеряла дар речи. «Настя ничего не видит?» Лада попыталась ткнуть в здание пальцем. Руки плохо слушались, на нее словно ступор напал. Но видение уже исчезло. Перед девушкой стоял обычный панельный дом с голубыми вставками. Не высполась, недовольно поинтересовалась Настя: "Тормозишь что-то? Я для кого музыку качала, сама же просила?" Подружки двинулись дальше. Влада так ничего и не сказала ни Насте, ни родителям. "Слушать истории про Иной мир одно, а видеть кошмары наяву совсем другое. Тут дуркой попахивает". Лучше списать галлюцинацию на задержавшуюся зиму, на переменчивую погоду и сосуды, которые барахлят у подростков. Лада коротко поведала об этом парням. Матвей выругался длинно и витиевато, потом извинился: "Что ж ты молчала? Знай, Берендеевы об этом могли бы остаться в живых. Нави отыскали дорогу сюда". "Кто?" не сразу поняла Лада. "Нави" Повторил Матвей: "Это мертвецы, духи, призраки из нижнего мира. Они служат Кощееу. Это его замок, ты видела? Тебе любава хоть что-то рассказывала?" "Не сейчас", перебил Семён. "Держитесь крепче, а то язык прикусите". Автомобиль вилял из стороны в сторону. Окружающие машины сигналили, изливая недовольство. Семён, казалось, просчитывал пространство, чтобы избежать пробок. Может, лучше на метро, предложила Лада. Там не застрянем. Она постоянно озиралась по сторонам, не преследуют ли их. Ещё одной подобной встречи Лада не переживёт. "Нет", ответил Матвей. "Это их территория. Раз уж навь прорвалась сюда, а у нас нет при себе охранных амулетов за секунд в два счёта". Машина резко развернулась, Ладу качнуло, Хорошо, что пристегнула сестрёнём безопасности, а не то бы впечаталась в дверь. Она поглядела назад. Из-за чего такой странный манёвр? То, что Лада увидела, ей не понравилось. На асфальте шевелились тени. Они образовали клубок, похожий на змеиный. Машины проносились прямо по нему, но теням это не мешало. Одна из них подтянулась на клешнеобразных конечностях и выбралась на поверхность, а потом бросилась в погоню. Лада тихонько взвизгнула. Ей захотелось вылезти из машины и бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого кошмара. Но дверь не поддавалась. Она была заблокирована на центральной панели. Твари неслась со скоростью скаковой лошади, отталкиваясь от проносившихся автомобилей, стен зданий, цепляясь за фонари, с каждым прыжком она догоняла ребят, а Семён никак не мог выбраться из города, чтобы на загородном шоссе выжать скорость. Матвей неоторвно следил за тенью, меня всего он напоминал всегдашнего воображалу, каким считала его Лада. От неё можно отбиться, выкрикнула Лада. Она залезла в рюкзак. Кроме зажигалки ничего подходящего для самозащиты не нашлось. Матвей яростно сжал кулаки. Здесь мы почти ничего не можем. Семён высунулся в окно и прицепил на крышу мигалку. Тут же заработала сирена с проблесковым маячком, автомобили шарахнулись в сторону, давая дорогу. "Давно бы так", проворчал Матвей. Думал, что обойдётся, отрезал тот. Не плачь, штрафы всё равно не тебе платить. Будь проще. Вечно ты правил придерживаешься. Наконец-то ему удалось вырваться из города. Семён тут же прибавил скорость, отрываясь от Нави. Матвея, похоже, отпустило, поэтому он разболтался. Удивительно, что они такие объёмные. А так не бывает, удивилась Лада. Нет, конечно, это же явь. Здесь невозможно прямое воздействие на реальность. Даже боги не всегда могут. Запрещено порядком. А почему тогда они появились? спросила Лада о тенях. За тобой охотятся, ответил Семён. Раньше им до тебя не дотянуться было, но слои между мирами рвутся, никто этого не ожидал, поэтому Берендейевы пострадали. Он резко затормозил возле входа в парк и сказал: Вылезаем из машины и как можно быстрее бежим к рощице, нас там встретят. Лада, держись за Матвея. Девушка поёжилась. Похоже, и здесь их ожидают очередные неприятности. Это только в мультики котёнок по имени Гав смело шагает им навстречу, а Лада предпочла бы отсидеться в безопасном месте. Она закинула рюкзак за спину и приготовилась. Щёлкнули замки. На счёт 3, скомандовал Семён. 2, 3. Они выскочили из автомобиля, и Матвей тут же схватил Ладу за руку, он буквально потащил её за собой. Сама Лада физкультуру терпеть не могла, хотя нормативы на троечку сдавала, а здесь она, казалось, не чувствует землю под ногами. Матвей нёсся с небывалой скоростью, даже олимпийские чемпионы позавидовали бы ему. Матвей сильно дёрнул девушку в сторону, и Лада с трудом увернулась от твари, выршишей из тени куста. «Да что ж такое!» — выругался он в конец, охренели. Через мгновение земля перед ним разошлась, и оттуда появилась рука в трупных пятнах. Лада взвизгнула и поднажала. Страх замечательно подгоняет, когда дело касается жизни. Заветная рощица виднелась впереди совсем рядом. Но нави появлялись из ниоткуда и мчались на перерез. Лада только успела подумать, хорошо, что сегодня не экскурсионный день, не то бы потом интернет пестрел снимками потусторонних существ. Хотя другие люди, твари, могли и не заметить, как Настя. Это Лада и ребята, такие одарённые, видят недоступное остальным. "Сделай что-нибудь", крикнул Матвей брату. "Мы почти добрались. Один раз наплюй на правила". Тот ответил: только не отпускай её. И тут же поднялся ветер. Ладу едва не унесло первым же порывом. Ветер хлестал по лицу, сбивал с ног, не давал дышать. Матвей обхватил её, и лишь это удержало девушку на месте. Деревья пригибались к земле, несколько ветвей упало с приглушённым звуком. Теней расшвыряло в разные стороны. Путь впереди расчистился. Семён проорал с трудом перекрывая шум ветра: "Приготовьтесь!" И в следующий момент Матвей рванул вперёд. Семён подхватил Ладу с другой стороны, братья тащили девушку словно буксир баржу. Роща приближалась. Теперь Лада смогла разглядеть среди берёз серые камни, образующие арку. Неожиданно перед ними появилась давнишняя старуха. Она мрачно смотрела на ребят. Открывай проход, рявкнул Семён. Плату ты знаешь, проскрипела привратница. Семён достал из кармана нож и резанул им по руке. Старуха подставила деревянную плошку под стекающую кровь, а затем выпила её. Владю сделалось дурно. Лицо старухи разгладилось, словно её отпарили утюгом. Глаза заблестели, губы будто кто смазал помадой. Привратница молодела на глазах. Дядька, не отставай, позвал кого-то Матвей. Тотчас же ему на плечо сскокнула белка. Между камнями образовался воздуховорот, который как смерч втягивал в себя окружающее. Семён первым шагнул в него, Матвей потянул за собой Ладу, и тут же в её ногу вцепились. Она почувствовала жжение. Лада посмотрела вниз и вновь завизжала. Из земли показалась тень, её щупальца держали девушку. Помоги! — крикнул Матвей при вратнице. Но та взирала на происходящее с каменным лицом. И тогда Лада инстинктивно сделала отталкивающее движение рукой. Этого оказалось достаточным. Навь отпустила ее. Через секунду Лада с Матвеем перенеслись.